Глава 51. Богиня Уединения Только мы вернулись в Божье Царство, как Сэй тут же отправился в кафе Целсэя, а мы с генералом Акирика последовали за ним. Первым делом Сэй подошел к Арие Денелле, что мирно попивали чай за столиком в саду. Когда Денелла заметила приход Сэй, ее глаза заблестели. С Сэя, ты давно не виделись. Ого, отойди. Сэя оттолкнула тебя от себя ножными, чтобы поговорить с Арией. Ох, он продолжает относиться к ней так холодно. Это ведь жестоко. Хуже того, судя по всему, Аденелла была не особо против его грубых поступков. «Ария, ты знаешь бога с техникой, эффективной против врагов без плоти и костей?» «То есть против врагов призрачного типа, правильно?» Потирая пальцами подбородок, Ария задумалась. И я тем временем повернулась к Джону Деа. Эй, Джон Де, Император Смерти что, призрак? Я мало о нем знаю, но по его имени можно предположить, что Император Смерти – монстр, управляющий смертью. Даже если он сам не призрак, скорее всего, способен контролировать призрачных монстров. Герой прав, мы должны подготовиться к такой возможности. Ммм, кстати, Сэйян. Разве твоя особая магия гня не действует на призраков? И вообще, у тебя же есть астральный разрыв коспожи Валькирии. Сэй в ответ покачал головой. А что, если моя магия не сработает? Астральный разрыв эффективен. Но в то же время, он пока мой единственный способ борьбы с монстрами призрачного типа. Это нехорошо. Я хочу изучить новые техники. Услышав слова Сэй, Ария легонько кивнула. Точно. Твой урон по призрачным врагам определенно увеличится, если изучишь навыки Нефитет, богиня уединения. Богиня уединения Нефитет? Раньше я о ней никогда не слышала. Но раз Ария не уверена, эта богиня наверняка обучит своим могущественным техникам против призраков. Ария, а где живет госпожа Нефитет? На кладбище богов. О, понятно. Кладбище богов, да? Стоп, ты сказала кладбище? «В Божьем царстве правда есть кладбище? Боги ведь не умирают!» Подобное редко происходит, но кое-кого все же убивают при спасении иных миров с помощью различного оружия, вроде разрушителя цепей. Кроме того… «Что еще?» «Ну, в Божьем царстве много всего происходит». Ария собралась что-то сказать, но тут же прервалась. Моё любопытство не давало мне покоя, но я сдерживалась и послушно запомнила путь кладбища богов Божьего царства. Растя, богиня трансформации, жила на небесной горе уединения, а у подножья ее жилища находилось кладбище богов. «О, мисс Листа, от этого места мне становится страшно. Все в порядке, Киря. В конце концов, это же божье царство». Я попыталась успокоить испуганную Киря, пока мы пробирались мимо вкопанных в землю крестов и надгробных плит, неровными рядами выстроившихся на пустыре. Зрелище действительно отдавало жутью, и даже небо над нами казалось смрочнее и облачнее, чем обычно. И я бросила взгляд на одно из надгробий. Возраст при смерти – 35 422 442. Оно принадлежало богу, который прожил невероятно много лет. Почему он умер? Пока я об этом думала… Вечная жизнь нас, богов, может внезапно подойти к концу. Не успеем мы глазом моргнуть. а из за внезапно прозвучавшего за моей спиной странного женского голоса, я испуганно взвизгнула и резко обернулась. Передо мной стояла девушка с длинными темно-синими волосами и красивым, но осунувшимся будто от усталости лицом, а лоб ее прикрывал треугольный лоскут белой ткани. Что удивило меня еще больше, у нее, у нее не было ног. Ниже пояса ее тело попросту заканчивалось. Она плавала в воздухе. Я же не сошла с ума? Боже, должна быть ты напугана. Не бойся. Я богиня, управляющая этим кладбищем. Богиня? Если так, то этот призрак и есть богиня уединения Нефетет. Нефетет махнула мне рукой. Все хорошо. Иди сюда. А? Посмотри мне в лицо. Поверь, и я не причиню тебе вреда. Не стесняйся. Мы ведь все-таки товарищи боги. Положив руку мне на плечо, Нефетет прошептала. Ты пришла сюда, чтобы стать вечно богом? Ведь так? Вечно бог? Это еще что? Вечно бог? Божество, что устало от вечной жизни и пришло сюда, чтобы умереть. Вот оно как. Нет, вы ошибаетесь. Я здесь вовсе не за тем, чтобы стать вечно богом. м. -м, -м. «Выходит, я ошиблась. Я ведь думала, что ты пришла сюда за вечным покоем из-за своей тощей мордашки». «Как грубо. А нет уж, я еще пожить хочу. И совсем не устала». «Тогда зачем ты здесь?» Когда я попыталась объяснить цель нашего визита... «Прочь дороги, вечно бог», – толкнул меня Сея. «Я же сказала, что я не вечно бог». Я закричала на него, как и миллион раз до этого, но Сей смотрел только на нефетет и больше ни на что не обращал внимания. Я хочу изучить технику против призраков. «Призраки, говоришь, существует много типов призраков. Некоторые уязвимы к магии огня. Некоторые обладают высоким сопротивлением ко льду. А другие сильны против света. Но даже так...» Анифетет вынул из прикреплённых к поясу ножен тонкий меч. На первый взгляд в странном клинке не было ничего особенного. «Призрачный охотник», — стоило Анифетет произнести эти слова, как тонкий меч, словно мембраной, покрылся тонкой полупрозрачной оболочкой. «Что это?» «Я передала мечу духовную силу. Теперь он стал сосредоточием духовной эссенции». И способен наносить урон большинству видов призраков. А, ясно. То есть меч, насыщенный духовной энергией, может производить духовные атаки? Уверен, это сработает на всех типах призраков. Отлично, а расскажи мне побольше о призрачном охотнике. Сэй вел себя как обычно, вот только не фитет он не особо впечатлил. И она медленно покачала головой. Сперва тебе надо обрести духовную силу. чтобы передать ее мечу. В руке нефитет возникла какая-то деревяшка. Если ударишь по голове этой колотушкой, станешь блуждающим духом. Только в духовной форме ты сможешь развить свою духовную силу. Чего? То есть для обучения Сэй сам должен стать привидением? Честно говоря, какая-то сомнительная тренировка. Ладно, я понял. Удивительно, но Сэй без колебаний согласился. А когда получил из рук нефетит деревянную колотушку, тут же разрядил ей по моей голове. Ух! Почему? Почему, черт возьми, вечно тестирует все на мне? Сам попробуй, олух! И я начала на него злиться, когда вдруг заметила, что тело стало каким-то легким, почти невесомым. И я опустила взгляд вниз на свое упавшее на землю тело. Чего? Головы моего духовного и физического тела соединяла белая нить. Происходящее чем-то напоминало момент, когда я покинула своё тело после стараний Сеи и Валькирии по снятию меня с проклятия церемоник. Но разница всё же была. о богиня разделилась на двое Получается второе тело духовное. Я вижу ещё одно мисс Листу, которая вышла из тела мисс Листа, когда она упала в обморок. Теперь меня видели. «Киря, ты слышишь мой голос?» «Да, слышу». Выходит, я стала блуждающим духом, но могла спокойно разговаривать с живыми. Когда я попыталась коснуться Кирика, моя рука просто прошла сквозь неё. Увидев результат, Сэй пробормотал. «Анифетет, как ей вернуться обратно в тело?» а -а -а, просто надо в него погрузиться. Когда она займёт ту же позицию, то вернётся в физическую оболочку». «Давай, Листа, вперёд!» И почему именно я? Еще и приказывает, как будто я какой-то раб. Мучаясь от злости и раздражения, я попыталась лечь, чтобы синхронизироваться со своим телом. Ох. Наконец, мое сознание вернулось в мир живых. Отлично, я справилась. Впрочем, стоило мне только проснуться, тут же последовал сильный удар по голове. А затем я упала и снова стала духовным телом. Я хотел испытать эту штуку дважды, просто на всякий случай. «Хорошо. и Я во всем убедился. Моя очередь». «В заднице твоя очередь. Хватит уже ставить на мне свои эксперименты. Я тебе не какая-то морская свинка. Ты жестокий придурок». На мои слова ушли впустую. Сэй, как всегда, меня проигнорировал и уже превратился в духа. А его изначальное тело упало рядом с моим. Нефетет обратилась к нашим духовным телам. «Итак, наша духовная тренировка начинается». Духовная, да? Давайте же погрузимся в мир исследования Николы Теслы и разовьём астральное тело и свой скандия после должного психологического обучения. Я не очень поняла смысл её слов, но прозвучали они очень оккультно и зловеще. Интересно, что это за тренировка? Нефетет пристально уставилась на Сею. Для начала... Ты должен сделать сотню приседаний и сотню отжиманий. Погодите секунду, это же физическая тренировка, нет? А как же духовная? Ого, понял. Мгновенно согласился Сэйя и без раздумий начал отжиматься от земли. Ох, ладно. Наверное, это не такая уж и проблема, учитывая любовь Сэй к подобным тренировкам. Тем не менее, я до сих пор не понимала, в чем здесь фишка. Особенно, когда в результате он должен был обрести духовную силу, а не играть мускулами. Несколько минут понаблюдая за Сеей, Нефетет принесла стакан с белой жидкостью и протянула его Сее. Называется Проспирит. Выпей. Проспирит? это еще что за штука? Напиток, богатый ценными аминодуховными кислотами, необходимыми для формирования здорового духовного тела. «Твоя духовная тренировка станет куда результативнее, если его выпьешь. Ты всё ещё называешь её духовной?» Нахмурившись, Сэй взял стакан. В следующий миг он вдруг резко обернулся и схватил меня за нос, после чего я рефлекторно открыл рот. «Красный <смех> хейс». Весь стакан проспирита разом выплеснулся мне в глотку. «Что ты творишь?» А жидкость прокатилась по горлу и плюхнулась в желудок. И как она Чувствуешь какие-нибудь физические изменения или нарушения в духовной сущности? «У… Ты… Как ты смеешь каждый раз испытывать на мне всякую дрянь? Стоит тебе только захотеть… Чтоб ты сам под землю провалился, понял?» «Хм… Полный порядок». «Всё безопасно. Про спирит – безвредный напиток. И действует исключительно, как духовная добавка. Ясно. Тогда я тоже выпью. Хорошенько постарайтесь, чтобы достигнуть статуса духовного мачо. Нефетец с нескрываемым энтузиазмом хлопнула на Сей по плечам. Нет, с какого перепуга меня заставили глотать эту духовную жижу? На кой черт мне вообще сдался этот просперед? Я ведь не хочу становиться никаким духовным мачо. Гнезд стал распирать меня изнутри. И я поторопилась вернуться в своё настоящее тело, а Сэй продолжил обучение. Джон Дэ с восхищением наблюдал за Сэй, занятым усердным развитием своего духовного тела. Ого, удивительно, да? Время идёт, а он наоборот ускоряется. По воздуху поплыли пузырьки пота. Понятия не имею, каким образом духи потеют, но в любом случае Сэй отжимался с таким рвением, что давно произошёл предел человеческих способностей. «Так, так круто!» Восхищенно пробормотала Кирика. Разумеется, во время тренировки Сэй выглядел очень мужественно и до жути привлекательно. Когда долгий забег по отжиманиям завершился, к Сэйе пьющему про подошла Кирика. «Однажды я тоже хочу стать такой же сильной, как мистер Сэйя». «Про спирит дать?» «А, нет, я не это имела в виду». Кирика ведь ни слова не сказала, что хочет выпить эту треклятую жижу. Что не так с этим типом? «Если начнёшь через чужо усердствовать, ни к чему хорошему это не приведёт. Давай сделаем небольшой перерыв». Кивнув, Сей вернулся в физическую оболочку. «Пока перерыв не закончился, у меня есть вопросы. Нефитет, та белая нить, что соединяет изначальное тело и духовное. Если она порвётся, я умру?» «Ты про духовную нить». Что ж, если кто-то перережет твою духовную нить, и ты её не восстановишь, то да, тебя ожидает смерть. Но если много времени не пройдёт, никаких проблем не будет. Кстати, на этот случай ты также способен вселиться в другое существо, чтобы не умереть. Понятно. Тогда, например, можно отделить духовное тело от изначального и поместить его в другое, так? Да. Сейя неожиданно подошел к Джону Д и ударил его по лбу колутушкой. А из тела Паша генерала выплыла его духовная копия. Эй, ты хотя бы предупреждай, прежде чем так поступать, черт возьми. Джон Д, ставший блуждающим духом, злобно уставился на Сейю. Тем временем Нефидет пыталась всучить Сейе странные ножницы. Ты хочешь перерезать духовную нить, верно? Тогда используй их. «Чтобы безболезненно отделить душу от тела». Но с двумя руками вхотил бледную нить, соединявшую настоящее тело Джона Де с духовным, и разорвал ее пополам исключительно грубой силой. «Больно! Ты что творишь, сволочь?» Слишком хлопотно, так что я просто порвал ее руками. «Что тут мать твою хлопотного? Просто используйте грёбаные ножницы!» Полностью игнорируя вопли Джона д Сэй вытянула из кармана золотистую куклу. Эта жутко безделица казалась знакомой, потому что напоминала меня. Кукла Волостарта. Я сделал ее из волос-листа для Великой Тарта. Выбрасывать жалко, поэтому для экспериментов сойдет. Сэй обмотал Волостарту концом белой нити духовного тела генерала, после чего его засосала прямо в куклу. «Это... это... это правда... я...» «Господи!» Из Волостарта действительно раздался крик Джона Д. Секунду спустя жуткая кукла задрожала, шевеля конечностями, будто внезапно ожила. От такого кошмарного зрелища мы с Кирикой закричали. «Я... Волостарта двигается! Какая... какая страшная... штука!» Скрестив руки на груди, Сей спокойно заговорил. «Хорошо, работает сносно». «Что тут сносного?» Хором воскликнули мы с запертым в кукле генерала. И я правда не понимала, чего он пытался добиться. Подлетев ближе, нефитет предупредила. «Если оставишь его надолго, духовное тело приспособится к кукле и больше не сможет вернуться в физическую оболочку». Генерал Валастарта запаниковал. «Быстрее! Быстрее сделай меня обычным!» «Эта кукла выглядит слишком жутко!» «Сэйя, верни его!» «Ладно». Сэйя ударил волостарту деревянной колотушкой, отвязал белую нить от куклы, а затем привязал её обратно к настоящему телу Джона Д. Очнувшись в своём теле, Джон Дэ с спросил. «Ты... Ты всё правильно сделал. Скажи, ты ведь хорошо привязал нить к моему телу, да? Она ведь снова не порвётся». И «Не шуми, всё нормально. Наверное». «Почему нельзя относиться к другим людям хоть с каплей уважения? Если ты такой весь и себя осторожный, так проявляй осторожность и в общении с остальными!» Джон Де продолжал злиться, а Сей с бесстрастным лицом кивнул. День вышел плодотворным. Мне наконец удалось найти решение по другому делу. После отдыха Сей снова обратился блуждающим духом и возобновил свои бесконечные физические занятия. «Пойдем обратно». Не отвлекая от духовных тренировок, мы молча оставили его и отправились в кафе Целсея. Встретившись с Целсеем, я попросила приютить у себя Джону Д и Кирика на несколько дней, пока мы находимся в Божьем Царстве. И он тут же согласился. Похоже, Целсею они нравились, так что он без лишних вопросов предоставил им жилье. Идти на боковую было рановато, поэтому мы втроем устроились за столиком на поляне. Кирика радостно заговорила. Хорошо, что мистер Сея решил свои проблемы. Кстати, он ведь говорил что-то про другое дело, верно? Я не догадывалась, что это за дело, но... Да, хорошо, что у него всё получилось. Только сейчас я вдруг заметила, что всё это время Джан Дэй молча сидел на стуле, а на его лице застыло сложное выражение. Что ж, неудивительно. Он был не единственной жертвой в руках Сеи, и я отлично его понимала. И я немного ему сочувствовала. Поэтому предложила выпить кофе. «Ты злишься, да? Может, выпьешь чашечку кофе, чтобы взбодриться?» А взяв чашку, Джон Дэй тихо пробормотал. «Я не злюсь. Хотя нет, я злился. Но сейчас задумался. Почему-то мне кажется, что, может быть, на самом деле он пытался...» Генерал резко отряхнул головой. «Нет, уж он бы точно так не поступил». «Чёрт возьми, как я устал! Всё, я пойду отдыхать!» «Джон, ты?» Генерал вдруг сорвался с места и кинулся в свою комнату, оставив нас, Кирика, в полном замешательстве.